Тогда левой здоровой рукой он подхватил противника снизу за талию и приподнял с земли. Волна катила герцога до пояса, но он даже не покачнулся. Он пошел по направлению к берегу, но едва он сделал шагов десять, как новая волна, выше и яростнее первой, обдала его грудь, сбила с ног и совсем захлестнула. Потом, когда она сбежала, на песке остались герцог и потерявший сознание Девард.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 наберег перенесете господина деварда на берег маркиза бережно взяли на руки перенесли и положили на сухой песок куда не достигал морской прилив несколько любопытных до пять шесть рыбаков собрались на берегу привлеченные странным зрелищем двое мужчин дрались по пояс в воде англичане передали им раненому в ту минуту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 удостоверившись предварительно в том, что Девард вне опасности. На Деварда накинули камзол герцога и понесли его на руках в город. Тройная любовь. После отъезда Бекингема Дегиш вообразил, что мир безраздельно принадлежит ему. У принца не осталось больше ни малейшего повода к ревности. Кроме того, шевалье де Лорен совершенно завладел им, и принц предоставил всем в доме полнейшую свободу. Король, увлеченный принцессой, выдумывал все новое увеселение, чтобы сделать приятным ее пребывание в Париже так что не проходило дня без какого-нибудь празднества в поле рояле или приема у принца. Король распорядился, чтобы в Фонтебло были сделаны приготовления к переезду двора, и все старались попасть в число приглашенных. Принцесса была занята с утра до вечера. Ее язык и перо не останавливались ни на минуту. Разговоры её с Дегишем становились все оживленнее, что часто бывает предвестием страсти. Когда взор делается томным при обсуждении цвета материи, когда целый час проходит в толках о качестве или запахе какого-нибудь саше или цветка, то хотя слова таких разговоров могут слышать все, но вздохи и жесты видны не всем. Наговорившись досыта с господином Дегишем, принцесса болтала с королем, который аккуратно каждый день посещал ее. Время проходило в играх, в сочинении стихов, каждый выбирал какой-нибудь девиз, эмблему. Эта весна была не только весной природы, она была юностью народа, возглавляемого Людовиком xiv Король соперничал со всеми в красоте, молодости и любезности. Он был влюблен во всех красивых женщин.